Сон как рукой сняла. Светберг много лет хранил свою тайну. Женщину по имени Луиза. Когда Валлендер перебирал содержимое его стола, там лежало только несколько старых писем от родителей. У Светберга был тайник. Так же, как у Стена Видена. Он наклонился к водителю и изменил адрес. Не Мария Гаттон, а Главная площадь. В половине второго он вышел из такси. Ключи от квартиры Светберга лежали у него в кармане. Он вспомнил, что в аптечном шкафчике в ванной у Светберга он видел таблетки от головной боли. Он отпер квартиру, задержал дыхание и вслушался. Потом растворил несколько таблеток в воде и выпил. С улицы донеслись веселые молодые голоса, потом все снова стихло. Он поставил стакан на мойку и начал искать тайник. Без четверти три он его нашел. Приподняв линолеум под комодом в спальне, Валандер поставил на пол настольную лампу и заглянул. В небольшом углублении лежал коричневый конверт. Он взял его и вышел в кухню. Конверт был не заклеен. Он вытащил содержимое. Как и Стэн Виден, Сведберг обращался со старыми фотографиями как с драгоценностями. В конверте лежали два снимка. На одном был портрет женщины, сделанный, скорее всего, в фотоателье. На другом снимке несколько молодых людей, сидя в тени деревьев, приветственно поднимали бокалы. Обычная молодежная идиллия. Но кое-что было и необычным. Молодые люди были в маскарадных костюмах, словно их праздник проходил в давно прошедшие времена. Валандер надел очки. Почему-то у него заболел живот. Он вспомнил, что в одном из ящиков письменного стола у Светберга лежала лупа. Сходил и принес. Что-то было знакомое в этих лицах, особенно знакомой. Казалось, лицо девушки, сидевшей крайней справа. Он не сразу ее узнал. Хотя совсем недавно видел ее фото. Но там она была одета вполне обычно. Это была Астрид Хильстрем. Валандер положил фотографию на стол. Где-то пробило три часа. Глава девятая. В шесть утра в субботу 10 августа Валендер не выдержал. Он ходил взад-вперед по квартире встревоженный и возбужденный, не в состоянии ни думать, ни спать. На столе в кухне лежали два найденных у Светберга снимка. Они буквально жгли ему карман. И пока он шел по пустынным ночным улицам домой на Мария Гаттен только снимая куртку, он заметил, что она мокрая. Должно быть, моросило, а он даже и не заметил. Эти фотографии, найденные в тайнике у Светберга, имели решающее значение, хотя он пока и не мог сообразить, для чего именно. Но тревога и страх, что прежде ощущались лишь как смутное дурное предчувствие, теперь обрушились на него в полную мощь. Дело, которое и делом-то не было — Трое исчезнувших молодых людей, по-видимому, беззаботно путешествующих по Европе. Эти трое вдруг возникли в совершенно другом деле. Вследствие об убийстве офицера полиции, самым тяжком преступлении за всю историю истоцкой полиции. Убили одного из них, одного из их ближнего круга. За несколько часов, прошедших после того, как обнаружился тайник, Валандер успел создать... Тысячу версий, одна другой глупее, темнее и противоречивее. У него в руках была решающая улика. Беда только, что он понятия не имел, как ее истолковать. О чем говорили эти снимки? Фотография Луизы была черно-белой, ребят в маскарадных костюмах цветной. Автоматически впечатанной даты на обороте нет. Значит ли это, что снимки отпечатаны в какой-то домашней фотолаборатории? Или есть фотолаборатории, где машины не впечатывают дату? Формат обычный. Он попытался определить, сделаны снимки профессионалам или любителем. Валандер по опыту знал, что фотографии, отпечатанные в домашних условиях, часто деформируются. Вопросов было много, и он скоро понял, что сам на них ответить не в состоянии. Еще он пытался понять, что эти снимки говорят о том, кто их сделал. Ему показалось, что можно с определенной долей уверенности исходить из того, что снимали разные люди. Может быть, Светберг сфотографировал Луизу сам? Во всяком случае, выражение ее лица ни о чем таком не говорило. Снимок молодых людей тоже нельзя было назвать особо выразительным. Никакой сознательной композиции ему уловить не удалось. Кто-то поднял камеру, попросил секунду внимания и нажал затвор. Ему подумалось, что где-то есть и другие снимки. Тот, что лежал у него на столе, был просто одним из серии праздничных фотографий. Но где эти другие снимки? И больше всего его беспокоила нелепость самой этой связи. Известно, что Светберг перед отпуском пытался расследовать дело об исчезнувших ребятах. Почему он решил им заняться? И если уж решил, то почему тайком? Откуда взялась фотография пирующей молодежи? Где она сделана? И это женское лицо? Вряд ли это кто-то другой. Он был почти уверен, что на снимке он видит Луизу. Валандер долго изучал портрет. Женщина лет сорока, чуть моложе Светберга. Если они встретились, предположим, лет десять назад, ей было тридцать, а Светбергу 35, Что ж, вполне естественно. Волосы темные, прямые. Такая прическа, кажется, называется «паш». Тонкий нос, узкое лицо, на губах еле заметная улыбка. Улыбка и Лизы. Но глаза у женщины на снимке не улыбались. Совершенно гладкая кожа. Он не мог понять, то ли снимок подретуширован, то ли это просто тщательно нанесенный макияж. И еще что-то было в этом снимке. Что-то ускользающее. Но он напрасно пытался сообразить, что именно. Странно, изображение лежит перед ним на столе, и в то же время его как бы и нет. На обороте ничего не написано. Ни загнутых уголков, ни следов пальцев, новенькие, словно их никто и никогда не брал в руки. Я нашел два снимка, которые никто никогда не рассматривал, — подумал он. Два снимка без отпечатков пальцев, оба словно неразрезанные книги. Он дождался шести часов и позвонил Мартинсону. Тот вставал очень рано. — Надеюсь, не разбудил, — сказал Валлендер. Если бы ты позвонил мне в десять вечера, наверняка разбудил бы, но не в шесть утра. Я иду в сад, хочу прополоть клумбы. Валандер сразу, без лишних слов, рассказал о найденных снимках. Мартинсон выслушал, не задавая вопросов.